Глава семнадцатая Как и после первого бала, Элиза прекрасно выспалась и проснулась с улыбкой на губах. Снов своих она не помнила, однако комната казалась ей овеенной дыханием вальса, неудивительно после того, сколько она вчера танцевала. Розовый бал доставил Элизе много радости, не омрачённой даже досадным маленьким происшествием с гером фон Глессемом. В пылу сражения он так отдавил ей ногу, что она, не дотанцевав галопа, была вынуждена дать себе отдых. Сев на постели, Элеза увидела на ночном столике увядшую розу. Это был не тот цветок, которым снабдила её маменька. Его она потерял. И Филипп, чтобы восполнить эту потерю, подошёл перед последним танцем к одной из ваз, украшавших зал, вынул розу, коротко обломил стебель, удалил шипы и отдал бутон Элезе. Быть на розовом бале без розы в волосах слыханы ли это дело? сказал он. До конца танца они уже не разговаривали. Однако в их молчании не ощущалось ниловкости. Напротив, оба чувствовали себя на удивление хорошо и спокойно, думая только о музыке и движении своих тел. Странно, что Филипп заметил пропажу цветка из причёски Елизы, ведь он сам говорил, будто мужчины не замечают женских украшений. Роза Филиппа в отличие от маминкиней не была чисто белой, но имела тонкий розовый ободок по краю каждого лепестка. Такая необычная расцветка очень понравилась Элизе, и она решила засушить этот бутон в память о своем первом розовом бале. Поднявшись, Элиза позвонила в колокольчик. Явилась горничная, которой молодая графиня велела принести белосинее клетчатое летнее платье и помочь ей с одеванием и прической. Блезелся полдень, и солнце уже ярко светило, когда Элиза наконец-то сошла вниз. Все, разумеется, давно уже кончили завтракать, но об обеде даже думать не хотелось, ведь что бы ни показывали часы, для желудка Элизы время было ещё раннее. Поэтому она предпочла ограничиться чашкой кофе и кусочком пирога, которые по её распоряжению были поданы ей на террасу. Погода вполне позволяла сидеть на свежем воздухе, а после лёгкого завтрака можно было выйти в сад и случайно забрести в ту его часть, где стояло дерево с дуплом. Элиза оставит для Филиппа письмо героине герою, обсудить которое они сегодня вероятнее всего не смогут. После бала мама объявила день отдыха. А вот завтра, завтрашнего дня, Элиза ждала с нетерпением. Вчера ее родители и родители Анны условили, что разрешат им отправиться на прогулку с лордом Деллингемом, бароном фон Хоенхорном и Францем. Франц пригласил также Марго фон Райник, которая все глядела на него, стоя подле их компанией, вместе со своей бабушкой. Небольшая прогулка в обществе молодых людей. Что может быть лучше? Марго наверняка будет отвлекать брата Если она и Лиза поговорит с его другом, он не обратит на это внимания. Ну а Анна, конечно же, согласится занять тем временем лорда Деллингема. Довольная этим планом, Элиза допила свой кофей и стала прогуливаться по саду. То и дело, она останавливалась, чтобы полюбоваться цветником или погладить кончиком пальца мохнатую поверхность какого-нибудь листка. Как жаль! что в обществе всё время приходится носить перчатки, но дома, по крайней мере, можно от них отдохнуть. Элезе нравилось дотрагиваться до гладких и прохладных клавиш рояля, до нежных лепестков роз, до кожи. Что? Это ещё откуда? Ах, да. Твоя кожа касается моей. Так пишет герой героине в романе Лезы. В том предложении Филипп ничего не стал исправлять. Узнать бы, какое чувство в самом деле испытывает женщина, проводя обнажёнными пальцами по тёплой стороне мужской ладони, широкий, сильный и, вероятно, с волосками, как у француза. Можно ли попросить Филиппа позволения потрогать его руку без перчатки? Только для того, чтобы вернее передать ощущения героини, Элиза прикусила губу. Нет. Конечно, же да мы не обращаются к господам с подобными просьбами. Но ведь Филипп её помощник в литературном труде, и прикоснуться к нему. Она хочет не из празнного любопытства, а с познавательной целью. Рассуждая так, Элиза подошла к тому дереву, о котором говорила Филиппу. Вот и дыра, только бы там внутри не оказалось какого-нибудь животного. Сочинительница затаила дыхание и осторожно опустила письмо в дупло. К счастью, никто на неё не выскочил. Всё было тихо. Резко выдохнув, Элиза удостоверилась, что край рукописи не виден снаружи, и удовлетворённая направилась к дому. Элиза, я и не заметила, что ты уже встала. Где ты была? спросила графиня мать. когда дочь вошла из сада в музыкальный салон. Немного прогулялась, думала, вы все пошли к источникам. Тётя Берта отправилась туда одна, пить воду, а затем брать паровую ванну. Отец уловился с кем-то в встрече. Ну а я, мама вздохнула. Я ужасно устала после вчерашнего вечера. Я ведь не молодей. К тому же мне хотелось закончить эту вышивку и начать новую. Розовый бал подал мне идею нового узора из цветков роз. Кстати, о розах. Отложив пальцы, графиня указала на изящный столик возле стеклянной двери в сад. На нём стоял большой букет розовых роз в сине-золотом вазе севрского фарфора. Элизаво просетельно посмотрела на мать. Кажется, английский лорд Всерьёз тобой заинтересовался, пояснила та. Посмотри, какая прелесть. И ведь угадал же, какие цветы ты любишь. Да, они чудесны. Элиза подошла к пышному букету, нагнулась и глубоко вдохнула сладкий аромат. Отправлю ему благодарственную записку. Правильно, дитя моё. Если кавалер посылает даме цветы, Она непременно должна его поблагодарить. «В таком случае пойду наверх и сделаю это прямо сейчас». Элиза с улыбкой покинула салон и, подобрав юбки, побежала вверх по лестнице, по обыкновению перепрыгивая через ступеньку. Она глядела себе под ноги, чтобы не оступиться. «Вчера ты была настоящей дамой-сестрица, но теперь портишь это впечатление». Элиза вздрогнула, и подняла голову. Наверху стоял Франц, а рядом с ним — вот досада. Филипп весело взиравший на ее ноги в белых чулках. Его губы дрогнули. Очевидно, он не без труда подавил усмешку. Элиза тут же опустила подобранные юбки, встала на правую сторону лестницы и с высоко поднятой головой прошагала оставшиеся несколько ступенек. «Барон? Франц?» — произнесла она. Велечественно кивнув, Графеня ответил Филипп с лёгким поклоном. Элиза прошла мимо и исчезла в своей спальне. Этой неловкой встречи можно было бы избежать. К чему такая спешка? С благодарственной запиской лорду Делингему. Если кавалер посылает даме цветы, она непременно должна его поблагодарить, сказала Давиче мама. Взгляд Элизы упал на одинокую розу, полученную на вчерашнем бале от Филиппа. Однако он ничего не посылал ей, а теперь ещё и вздумал смеяться над ней. Нет, довольно с него и однажды сказанного спасибо. Он, в отличие от лорда Делингема, не её поклонник.